И не только потому, что в результате действий предчьественников Алане и Моргана полученная добыча оказалась весьма скромной. Кроме того, жители Маракаиба преследовали пиратов после сражения, в котором флибустьеры понесли большие потери, сумели вернуть и награбленное. Несмотря на это, флибустьеры были настолько восхищены личным мужеством Громона, что в 1680 году снова приняли участие в его герой по счёту крупной операции против Куманы. Город Кумана был расположен на берегу того же озера, что и Маракайбо, только дальше к юго-востоку. К моменту, когда 180 хлебустеров захватили и опустошили город, каперская грамота, имевшая силу грамона, стала уже недействительной в результате заключения Немрегинского мирного договора. И на этот раз пираты должны были довольствоваться лишь весьма незначительной победой.